Екатерина Ру. «Колыбельная белых пираний». Читает Нелли Новикова. И Бог наделил вас плавниками и позволил вам свободно передвигаться. Святой Антоний Падуанский проповедь рыбам. «Трогает жизнь, везде достает». Гончаров Иван Александрович Обломов «Там, в глубине...» «Мама! У Артура снова режутся зубы, треугольные пираньевые зубы!» «Мама с силой сжимает руку Луиса, тянет за собой сквозь пыльную горячую улицу...» «Перестань, Луис! Хватит! Никакого Артура нет!» «Он есть! Он там, в глубине меня! Тебе это кажется...» «Мне не кажется, он правда есть. Вокруг него темно, и он ничего не видит. Но он может выбраться наружу. Он постоянно пытается выбраться». Мама замедляет шаг. Тяжело вздыхает, щурясь от воспаленного предвечернего солнца. «Боже мой, когда это прекратится? Слушай, сейчас у Доны Элизы сиди тихо и не смей говорить про Артура. Не позорь меня, ты понял?» Луис кивает, и дальше идет молча. Он слышит в своей внутренней темноте тихие всплески воды и втягивает голову в плечи. У Доны Элизы старый дом, наполненный густым, сонным воздухом. Из глубины коридора играет радио, тяжело и знойно жужжат мухи. На пороге кухни неподвижно лежат две собаки, будто придавленные жарой. Сама Дона Элиза высокая сухая и как будто немного погнутая влево, чем-то похожая на горелую спичку, а глаза кофейные, теплые. «Детка, хочешь поиграть с ребятами, пока мы с твоей мамой разговариваем?» — ласково говорит она и показывает в сторону двора. «Там мои внуки и их друзья». Луис смотрит в открытое окно и видит резвящихся детей. Идти к ним совсем не хочется. Луис уже почти год не играет с другими детьми. Почти год назад соседские ребята столкнули его с причала. Прежде чем уйти под воду, Луис налетел зубами на ржавый бок опрокинутой лодки. Затем долго барахтался в буроватой вязкой толще, и зубы, один за другим, выплывали изо рта, вытягивая за собой длинные кроваво-красные ленты. Ребята все это время стояли на причале и смеялись. Тогда внутри Луиса и появился Артур. Артур — это почти такой же мальчик, как Луис, только зубы у него, как у пираньи. Артур сидит очень глубоко, но иногда хочет выплыть на поверхность и впиться зубами поочередно во всех, кто его окружает. Вырвать по кусочкам мяса, раскусить жилы и кости — Но Луис его удерживает в слепой глубине себя, в темноте своей головы. Артур ничего не видит, только бессмысленно дергается и сжимает челюстями пустоту. «Давай, Луис, иди, не мешай», — сердито говорит мама. «Нам с Доной и Лизой нужно обсудить дела». Луис снова вжимает голову в плечи и послушно идет во двор. Наверху все сильнее взбухает предвечернее солнце, Льется с неба, раскаленно липкими лучами. Ребята, замерев, оборачиваются, с любопытством смотрят на пришедшего незнакомца. Назад дороги нет. Приходится представиться: Я, Луис, я пришел с мамой к Доне Лизе. Луису не по себе. Ему хочется провалиться сквозь пыльную растрескавшуюся землю. Сердце отчаянно стучит в груди тяжелой и мягкой кувалдой но ребята оказываются дружелюбными, не то что соседские. Не обзывают, не усмехаются в ответ, не смотрят презрительно и сразу берут его в игру. «Иди к нам, Луис!» — говорит веснушчатый толстый мальчик. «Я внук Доны Элизы, Жоакин. А вот Анна, моя сестра. Вот Карлос, Жулия, Матеус, Лаура». И Луис идет, вливается в игру, в густой жизнерадостный гул — В этом гуле он словно плывет на маленькой лодке, беззаботно кружится по непроницаемой водной глади. Шум обволакивает его мягким ласковым коконом, в котором он чувствует себя защищенным от затаившейся неизвестности, от невнятной напряженной реальности, неизменно поджидающей его в тишине. Смятение как будто немного отступает, впрочем, ненадолго». «Море волнуется раз!» — считает кто-то из ребят. «Море волнуется два!» Но Луису представляется не море, а мутная кофейно-бурая река. «Луис, у тебя глаза красные!» — вдруг говорит маленькая Анна, внучка Доны Элизы. «Может, песок попал?» — Луис трет глаза, но песка не чувствует. А мысленная лодка внезапно как будто начинает раскачиваться, грозясь выкинуть Луиса в воду. Внутри головы снова появляются шевеления Артура. Страх выплескивается вязкой волной, обволакивает нутро холодными скользкими водорослями. Луис старается улыбаться, смотреть на веселые лица вокруг, столкнуть Артура обратно в слепую глубину. После моря. Играют в жмурки. Луису завязывают глаза, и от него все со смехом разбегаются. Ему довольно быстро удается кого-то отловить. Теперь главное — опознать пойманного на ощупь. Это несложно. Хрупкая ключица, мелкие воздушные кудряшки, персиковая мягкость щеки и горячее карамельное дыхание с затаённым смехом — это маленькая Анна. «Угадал! Давай еще раз!» Луис вновь кого-то ловит, еще быстрее, чем в первый раз. Он медленно проводит рукой по лицу пойманного и в ошеломлении замирает, прямо под сердцем, ныряет тяжелый горячий ужас, выныривает в легкие, снова устремляется куда-то в подсердечную зону и откатывается дальше, в глубину тела. Луис узнает на ощупь собственные черты, собственный покатый лоб, Косой выпуклый шрам на левой брови, заостренный кончик носа. Он ощущает даже знакомый кисло-соленый запах кровяной корочки на плече. Но нет, рот не его. Выступающая нижняя челюсть, чистокол клиновидных острых зубов. Улыбка не его. Это даже не улыбка, нет, а ледяной пираньевый оскал. «Луис, нам пора!» — слышится мамин голос и пойманный мальчик тут же ускользает из-под его ладони. «Пока, Луис!» — говорят вокруг. «Приходи еще!» Луис судорожно срывает повязку, но по-прежнему ничего не видит. Глаза тонут в абсолютной темноте. «Луис!» — проходит пара секунд, и в эту темноту остро врезаются крики, смешиваются с оглушительно сочным хрустом и влажным чавканием где-то совсем рядом невыносимо близко. Луис ничего не может сделать. Он бессмысленно вертится, вытягивает руки, все больше проваливаясь в чужую слепую глубину.